и даже в полном снаряжении бойца американского спецназа. Кстати, в армию Барби пошла служить в 1992-м медсестрой и сразу попала на фронт, угодив в бурю в пустыне. В том же 1992-м году Барби впервые баллотировалась в президенты. Предвыборная программа напрашивалась сама собой. Всеобщее образование, равные права девушек и защита животных. Мода на политкорректность потребовала выпуска темнокожих, желтокожих и краснокожих Барби, а разросшийся географический рынок – Барби в японских кимоно, в индийских саре, в валиутских оленьих шубках. Охвачено уже полсотни национальности, а в 1997 году Маттелл выпустила куклу в инвалидном кресле. Правда, та была осторожно названа подругой Барби Бекки. пока они взят последний бастион политкорректности. Барби, лесбиянки в продаже нет. А вот на оперной сцене сколько угодно. Осенью 2003 года на театральном фестивале в Дрездене наделала шума опера-ирландки Дженнифера Уэлш. Реально голые девочки. По замыслу композитора... Опера должна была объяснить девочкам, что на самом деле происходит, когда они играют с Барби, и какие мрачные глубины скрываются за их привязанностью к кукле, и объяснила. На сцене, декорированной под кукольный дом, две Барби с помощью мужчин-кукловодов усиленно занимаются самопознанием, понимая под ним исключительно однополую любовь. После успеха в Дрездене опера ставилась в Лондоне и Вене. В 1961 году Барби обзавелась бойфрендом по имени Кен, названным так в честь сына Читы Хандлер. Голубоглазый красавчик, воплощение здорового образа жизни. Но сексуальная жизнь Барби тайна за семью печатями. Ведет ли она половую жизнь с Кеном или нет, неизвестно, а корпорация Маттл не акцентирует на этом внимание Беременные подружки Барби уже появились в продаже, а вопрос о материнстве Барби пока не решен. Да и технологически вряд ли это возможно, ведь вопрос о вторичных половых признаках Кена обсуждался в корпорации Маттл неоднократно, но никто так и не решился снять с Кена неснимаемые трусы. Именно так в Пуританском 1960 году производители куклы решили анатомическую проблему «дружка Барби». По мнению психологов, Кен в жизни эгоцентричной Барби играет не большую роль, чем полсотни зверушек, которые окружают куклу, включая лошадь для верховых прогулок и носорога из комплекта Барби на сафари. Глава 41. Дары волхвов. Бесценность рождественского подарка заключается в его бесполезности. Американский журнал для потребителей Consumer Reports опубликовал данные опроса «О каком подарке к Рождеству вы мечтаете», проведенного среди 60 тысяч жителей США. Возглавляют список компьютеры-лэптопы, цифровые видеокамеры и драгоценности. У нас дело не так запущено. В России бытовой техники и электроники мечтают 30, а о драгоценностях 10%. Но все вместе это означает, что люди забыли главный смысл рождественского дара. Бесценное утрачивает могущество. Вся история современности состоит в замене человеческих отношений функциональными – Символический дар заменяется на так называемый «полезный подарок». Жаль, не сам выдумал. Эта мысль принадлежит современному философу Марселю Энафу, автору книги «Экономика бесценного». Если говорить о символических подарках, то лучшего повода, чем Рождество, не найдешь. С подарка бесценного и бесполезного история этого праздника и началась. Моя бабушка Мария Никифоровна хранила пуговицы в палехской шкатулке с иконой дары волхвов на крышке. На картинке старик с седой бородой, молодой парень и очень смуглый дядечка в тюрбане предлагали пухлому младенцу позолученные коробочки. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его,